Это был высокий, широкоплечий, крепкий мужчина. Он с присвистом, по-звериному, выпускал из ноздрей воздух. Так вот, что мессир начал готье: Мы непременно поставим за ваше здравие при огромную свечку. Не будь вас плавать бы нам посение вверх брюхом, кому мы имеем честь быть обязанными своим спасением. Незнакомец расхохотался. Смех у него был громкий, и басистый, чуть наигранный. Даже в ночных сумерках ярко блестели его зубы, похожие на волчьи клыки. Братья невольно подумали, что уже слышали когда-то этот смех. Но тут из-за туч выплыла луна, и они узнали своего спасителя. — Ах, черт возьми, да это ведь вы, ваша светлость! — воскликнул Филипп. — Ах, черт возьми, да это вы, красавчики! — в тон ему ответил тот, кого Филипп назвал ваша светлость. — И я вас тоже узнал. Спасителем братьев Доне оказался Робер Артуа. — Братья Доне! — воскликнул Робер. — Самые прекрасные юноши... Среди всех придворных короля, чёрт меня побери, кто бы мог предположить? Прохожу по берегу, слышу какой-то шум. Ну, думаю, вот и еще одного мирного горожанина потрошат. Надо признаться, весь Париж наводнен головорезами. А наш Прево, Плуабуш, да, наш Плуабуш не очень-то дюж. Даже не помышляет очистить от них город, а лижет пятки мариньи. Ваша светлость, прервал его Филипп, мы не знаем, как вас и благодарить. Пустики! воскликнул Робер Артуа, хлопнув своей лапищей Филиппа по плечу, от чего тот пошатнулся. Одно удовольствие естественный порыв дворянина обязанного поспешить на помощь человеку в беде, но удовольствие возрастает, когда спешишь на помощь знакомым рыцарям. И я просто в восторге, что сохранил своим родичам Валуа и Пуатье их лучших конюшек. Жаль только, что такая темень. Эх, взойди луна чуть пораньше. Я бы снимал и охоты, и вспорол брюхо хоть одному из этих молодчиков. Но я боялся действовать круче, опасаясь задеть вас. — А скажите мне, красавчики, вы-то что делали в этом грязном закоулке? — Мы... — Мы гуляли, — смущенно ответил Филипп Доне. Гигант захохотал во все горло. — Они гуляли. Чудесное место для прогулок. Да и время самое подходящее. Они, видите ли, гуляли. Да тут в грязи утонешь. Ну и шутники. Ах, молодость, молодость. Любовные делишки, не так ли? Свидание с хорошенькой девицей, а? подмигнул он Филиппу и снова шутливо ударил его по плечу. Хорошо жить в ваши годы. Огонь по жилам так и бежит, хорошо. Вдруг он заметил кошели, блеснувшие в свете луны. Ого, закричал он. Огонь-то по жилам бежит, как видно, не без толка. «Чудесная вещица, красавчики, чудесная вещица!» Он взвесил на ладони кошель, прицепленный к поясу гутье. «Золотое плетение, тонкая работа, работа итальянская, а, может быть, и английская, и совсем новенькие. Конечно, не на жалование конюшек вы позволяете себе так роскошествовать». На грабители сделали бы славные дельцы. Робер разгорячился, он размахивал руками и грива толкал братьев в бок, отпускал сальные шуточки, весь рыжий громадный в ночном полумраке. Он порядком надоел братьям Дуне, но как закажешь человеку, который только что спас вам жизнь, лезть не в свои дела? — За любовь платят шелунишки, продолжал он, шагая между ними. — Надо полагать, что ваши любовницы — дамы весьма высокородные и весьма щедрые. Ну и ловкачи эти проклятые доне, кто бы мог подумать?